Глава вторая. Поле. Уго, но ну, я же говорила, что они, скорее всего, из нашего универа. произнесла я, не задумываясь о том, что нас могут услышать. Кто, про кого вы? спросила Ната. Вон, ответила я, кивнув в сторону парней. Да, я заметила эту компанию еще неделю назад. Это были отборные красавчики, мимо которых невозможно было пройти. Они обязательно бросались в глаза, выделяясь из толпы не только своей нереальной красотой. От них веяло какой-то порочной таинственностью. Слушай, хорошо, что у нас сегодня в Виктории выходной, а то такое шоу пропустили бы, сказала, не отрывая взгляда от четверки напротив. Ты ведь не отбор имеешь в виду? Задрав брови, уточнила Ксюша. Да, мы были на отборе участниц в группу поддержки. Туда хотела попасть одна из одногруппниц Ксюши, поэтому-то мы и сидели на трибунах в спортивном зале. Ага, хмыкнув, ответила я и перевела взгляд на подругу, п о и г р ы в а я бровями. Интересно, кто они такие? Да уж и не только тебе, заметила сидевшая по другую сторону от Ксюхи Ната. Про кого вы вообще? Раздался голос Славика, одногруппника Ксюшек, который почему-то везде таскался с девчонками. Про тех четверых. Поспешила ему указать на предмет наших обсуждений Ната, причем ткнув в их сторону пальцем. Ты что? воскликнула Ксюша, смешно округляя испуганные глаза и хватая ее за руку. Увидит же. Да и пофиг. Пожав плечами, сообщила она. Тебе может и все равно, но нам с п о л е й нет. Понизив голос, чтобы никто сидящий рядом не услышал, сообщила Ксюха неформалке. Я сидела и с любопытством рассматривала каждого из четверых парней, пока не напоролась на сероглазого высокого хулигана. Он захватил в плен мой взгляд, и я буквально не могла отвести от него глаз. Дыхание перехватило, и я была словно под гипнозом. не в силах ни пошевелиться, ни вдохнуть, ни прервать этот зрительный контакт. Скоро на его лице расплылась самодовольная улыбка. Он подмигнул мне и отвернулся, словно потерял интерес. Что это было вообще? Я захлопала глазами, хватая ртом воздух. Думала, что в обморок бахнусь. Вот это реакция организма. Такого со мной никогда еще не было. К остальным трем парням у меня сразу пропал интерес. Я даже не особо запомнила, как они выглядели, лишь какие-то основные черты. Высокий темноволосый, а вот этого я рассмотрела внимательно с ног до головы. Высокий, худощавый, но руки и плечи, выглядывающие из-под майки, были довольно развитыми и сильными. Гипнотизирующий взгляд, манящая очаровательная улыбка, что с р а ж а л а на повал, взъерошенные русые волосы и заразительный смех. Да, его я тоже расслышала, хотя и находилась на другой стороне трибун. Как не пыталась сосредоточиться на танцах девчонок, взгляд снова и снова возвращался к наглому парню. Он просто источал вокруг себя флюиды, что притягивали взгляды. Он стоял, поигрывая баскетбольным мячом, то перекидывая его из одной руки в другую, то отбивая его, об пол ловил и к р у т и л на пальце. Меня что-то в груди обрывалось от этого зрелища. Оставалось надеяться, что у меня здоровое сердце и я доживу до конца этого дня. Ну как? – спросила взволнованная Лена, поднявшись к нам сразу после своего танца. Та девчонка, из-за которой мы сюда вообще пришли. п о й д ё т безразлично ответила ей Ната, от чего девушка тут же п о н и к л а А, по-моему, твое выступление было лучше остальных. Я в восторге. Произнесла я, хотя смотрела его в полглаза. И я так думаю, Надка, как всегда, просто издевается. Я уверена, что ты попадешь в команду. Подхватила Ксюша, успокаивая девчонку. Правда? Снова светясь н а д е ж д о й спросила Лена. Конечно, правда, подтвердил Слава. Я, если честно, глаз оторвать не мог. Будь я свободен, пригласил бы тебя на свидание. Ой, да ладно тебе, кто на него с тобой пойдет? – возмутилась Надка в своей манере. Мы остались ждать о г л а ш е н и я результатов, благо после Лены было только четыре участницы. После этого к девушкам-лидерам подошел парень из четверки старшекурсников, и они стали совещаться, иногда даже споря. Значит, правду говорили, что члены баскетбольной команды участвуют в выборе б о л е л ь щ и ц Я видела, как после споров к остальным парням подошли девчонки из чер лидеров. Ревность щипнула меня за щеки, заставляя возненавидеть этих раскрашенных стерв. Одна из них посмела подойти к сероглазому соблазнителю и по свойски положить ладонь ему на плечо. Парень сразу п р и о б н я л эту сучку, теряя всякий интерес к мечу, с которым все это время развлекался. Она что-то говорила, заглядывала парню в рот и строила ему глазки. Я видела, как его рука стали и медленно сползла на ее округлую задницу, слегка сжав. Девчонка ничуть не смутилась, а лишь рассмеялась и игриво прикусила губу. Потянулась к нему и что-то шепнула на ухо, после чего на его губах снова появилась улыбка, та самая, которой он совсем недавно одарил меня. Кобель, я-то думала, что он обратил на меня внимание, а он не пропускал ни одной юбки. На следующий день я снова увидела этих парней и стайку девчонок, следовавших за ними всюду. Мы с Лизой и Викой вышли из универа, чтобы купить себе что-нибудь вкусненького, заскочили в кафе, где и увидели расположившуюся там шумную компанию. их сложно было не заметить или пройти мимо. О, это же М 4 воскликнула Вика. Я обожаю Алекса. Он такой крутой. Жду не дождусь, когда начнется сезон. Видеть его в футболке и шортах – это отдельный вид наслаждения. Таком? – переспросила я, отводя взгляд от того самого парня. О них, – ответила подруга и кивнула в ту же сторону. Что за М 4 поинтересовалась я. Четверка м и л а ш е к четверка мажоров? Как тебе больше нравится? Это самые крутые красавчики в нашем универе, ответила Лиза, подхватывая тему. Ты тоже их знаешь? Удивилась я, понимая, что что-то упустила. Ага, вот этот темноволосый что справа, Ник, рядом с ним Дэн, посередине с блондинкой на коленях Алекс, а последний это р э м Алекс с р о м играют в баскетбольной университетской команде, поведала мне Лиза. Они старшекурсники? Поинтересовалась я. Да и самые горячие мальчики. Жаль, что связываться с ними себе дороже, ответила Вика. Поэтому только смотреть и облизываться. Почему? Не совсем понимала я, о чем она говорит. Слишком много о них говорят такого, от чего кровь в жилах стынет. Да ладно, они вампиры или оборотни или еще какая нечисть. Столько таинственности вокруг обычных парней? Не поверила я, что эти мажоры могли творить что-то действительно запредельное. Нет, мы же не в кино. Но они ужасные кабели и ни разу не задерживались с одной девчонкой дольше одной ночи. Плюс Алекс самый бешеный из них. Он устраивает жуткие драки. Рэм разбивает сердца. Тот еще бог соблазнения. Адэн вообще темная лошадка. Вокруг него такая таинственность, знаешь, мрачная. Не удивлюсь, если на его заднем дворе закопана пара-тройка трупов. з а ш е п т а л а Лиза. Ну про последнего это лишь твои глупые фантазии, а в остальном, кроме того, что они бабники... Не вижу ничего страшного, заметила Яске птически относясь к их словам. Ну можешь не верить, только я лично знакома с одним парнем, которого они до полусмерти избили, ответила Вика. И от пары девчонок слышала, как над ними издевались парни из четверки. Да, они делят девушек на категории: тёлки и мыши. С тёлками спят, над мышами издеваются. И поверь мне, лучше быть тёлкой в их глазах, там всё по обоюдному согласию, а вот мышам достаётся. поддержала подругу Лиза. Что за бред? нахмурилась я, снова стреляя взглядом в сторону той самой четверки. Теперь я смотрела на них под другим ракурсом. Почему-то теперь они казались мне не такими уж прекрасными. Что у тебя с Черкасовым, кстати? Вдруг вспомнила моего нового подопечного Вика. Ничего, у нас с ним общий проект по истории, ответила я, закатывая глаза. Подобные вопросы сыпались на меня со всех сторон и порядком н а д о е л и Они не могли не появиться, ведь с того дня, как я с ним заговорила, он стал отвозить меня домой после учебы и забирать с утра, чтобы доставить в универ. Моих отговорок и отказов он не слышал, но кроме этого больше никаких поползновений с его стороны не было, поэтому я расслабилась и перестала возражать. Чего себе зря нервы трепать? Хочет возить, пусть возит. Взгляд снова вернулся к шумной компании за дальним столиком, и только я посмотрела на Рема, как столкнулась с его внимательным взглядом. Я старалась не показывать волнение и сделать максимально безразличный вид, только бы выдержать его взгляд. Одна бровь парня поползла вверх, а вслед за ней и уголки губ, превращаясь в коварную ухмылку. Я слегка сощурила глаза и ухмыльнулась. Его бровь дернулась, а голова слегка склонилась к плечу, словно он разглядывал что-то любопытное. На секунду изо рта вынырнул кончик языка, а после он прикусил нижнюю губу. Меня от этого почему-то бросило в жар. Взгляд приковался к его губам. Я только и могла думать, что об их вкусе. Даже не заметила, как сама облизнулась и сглотнула, уже представляя, как его губы касаются моих. Полин, ты слышишь? Толкнула меня локтем Лиза. А что? о т в л е к л а с ь я, разрывая зрительный контакт. Да что это со мной? Почему я снова на нем зависла? Идиотизм какой-то. Ты где витаешь? Подхватила Вика. Я спрашиваю, что заказывать будешь. А? А, да, заказывать? Растерянно заморгала и стала водить глазами по витрине. Я что-то передумала, просто кофе возьму. Куда девалось моё чувство голода, я сказать не могла, но мысли Витали совсем не вокруг еды. Но почему я не могу выкинуть его из головы? Как наваждение какое-то. Потрясла головой, словно таким образом могла выкинуть образ парня из неё. Схватила купленный кофе и выскочила из кафе, словно за мной гналась тысяча чертей. И уже только на улице я выдохнула, словно вырвалась из удушающего плена, схватила свободной рукой за голову и закусила губу, не понимая, что со мной вообще происходит. В голове немного прояснилось, пока девчонки вышли из кафе, и я уже могла адекватно себя вести и участвовать в разговоре, хотя время от времени в голове всплывало лицо парни и с Кусителя, будь он не ладен.